Глава сорок На следующее утро Грейс позаранку подошла к окну. Она решила во что бы то ни стало повидать Джайлса и принялась с воодушевлением готовить завтрак. Пробило восемь часов, и она вдруг вспомнила, что Джайлс не разбудил ее стуком в окно, как вчера, и беспокойство ее переросло в тревогу. Завтрак был готов и поставлен на подоконник, но Джайлс не появлялся и Грейс не отходила от окна. Пробило девять часов, завтрак остыл, а Джайлса все не было. Дрозд, распевавший одну и ту же песню на соседнем кусте, слетел на подоконник, схватил с тарелки кусок, проглотил и, озираясь по сторонам, клюнул еще. В десять часов Грейс убрала поднос и села за свою одинокую трапезу. Джайлса, наверное, позвали дела, и он ушел, благо дождь прекратился. Грейс очень хотелось убедиться, правда ли Джайлса нет возле хижины, и она решилась было осмотреть все кругом, но передумала. День был погожий, и она испугалась, что ее увидит кто-нибудь из дровосеков или просто случайный прохожий. Одиночество ее в тот день усугубилось еще тем, что остановились часы. В них кончился завод, и некому было завести их заново. В очаг с печальным шорохом падали хлопья сажи, намокшие от дождя. Однажды она услыхала за окном какое-то шуршание и выглянула. Этот ритон выполз из-под листьев, чтобы погреться последний раз на солнышке, которое появится теперь не раньше мая. Грейс то и дело подходила к окну, но видела очень мало. Перед хижиной на земле лежала бурая масса прошлогодних листьев, а по ней были разбросаны зеленые, чуть потернутые желтизной листья этой осени, которые до времени сорвало с деревьев ночной бурей. У дома стоял развесистый старый бук с большими круглыми впадинами на стволе, откуда торчали когда-то могучие соучья. Черная слезняк упорно полз по нему наверх. Там и сям, точно ихтиозавры в музее, торчали скелеты облетевших кустов, как веревки, опутанные умирающей жимолостью. Из другого окна был виден лес. Впереди стояли деревья в одеяниях из лишайника и мягких сапожках из мха. У корней лимона желтели поганки, иные совсем без ножек, иные на тонких длинных ниточках под крошечными шляпками. Дальше, вглубь, деревья стояли плотной стеной. Они не раз бились в борьбе за жизнь, и их хранили следы увечий. Грей слышала шум битвы этих исполинов. Под ними из мха торчали, как черные зубы из зеленых десен, высокие трухлевые пни, полуостревшие останки павших бойцов. А мох рос везде... То светлыми, то темными зелеными островками среди прелой листвы, и походил то на маленькие елочки, то на плющ, то на малахитовые звезды, а то просто на мох и ни на что больше. Этот день был невыносимо тягостным для грейс, и еще одного такого же она бы не вынесла. Наконец стало темнеть солнце, коснувшись подбородком окоема земли, нащупало слабое место в пелене туч, Тонкие лучи его проникли сквозь сырую мглу леса, и мокрые стволы заблестели, а листья под буком, озаренные солнцем, загорелись алыми пятнами. Лучи скоро погасли, и на землю опустилась ночь. Джаэлс должен был вот-вот вернуться, а Грейс уже не находила себе места от тревоги и неизвестности. Простую вечернюю еду, чай и кое-какую снить. Грейс поставила, чтобы не остыла на решетку очага в ожидании хозяина, но он все не приходил. Вот уже около суток Грейс не видела его. Тьма в комнате сгущалась, только огонь из очага бросал на стены неверный, колеблющийся свет. Грейс чувствовала, что если не повидает Джайлса, или все равно кого, эту ночь не переживет было уже наверное восемь часов а в окне так и не обозначилась его фигура грейс не дотронулась до еды она сидела у очага которым тлели красные угли обхватив руками колени потом вдруг встала подошла к двери отомкнув замок приоткрыла дверь и прислушалась с наступлением сумерек ветер стих совсем но дождь опять зарядил как прошлой ночью Простояв у двери минут пять, Грейс вдруг услышала очень близко тот самый звук, похожий на кашель, который она слышала уже не раз. «Если это и Джайлз, то значит он здесь, рядом? Почему же тогда не подошел к окну?» Ужасное предчувствие сжало сердце Грейс. «А вдруг он не может подойти? У него нет сил!» Встревоженная не на шутку, Грейс искала глазами фонарь, который висел над ее головой. Надо зажечь его и выйти посмотреть, тогда сразу все прояснится. Но она не решалась покинуть стены спасительного убежища. Вдруг из темноты до нее донеслись новые звуки, от которых Грейс облилась холодным потом. Она явственно услышала чье-то бормотание. Сначала ей показалось, что говорят несколько человек. Но скоро она поняла, что это один и тот же голос. Это был бесконечный, беспрерывный монолог. Так бормочет бегущая в глухомании речка лишь шелестит о камне плющ. Грейс узнала голос. Это говорил Уинтерборн. Но кто был его собеседник? Такой бессловесный, такой терпеливый. Ибо хотя Уинтерборн и говорил что-то очень быстро и настойчиво, никто не возражал ему. Страшная догадка молнии сверкнула в ее мозгу. «О!» — воскликнула она в отчаянии, едва попадая в рукава пальто. «Какое себелюбие, какой эгоизм! Всегда вести себя правильно! Слишком, слишком правильно! И вот теперь это глупое соблюдение приличий убивает человека с таким благородным сердцем, какое никогда еще не билось ни для одной женщины! Осыпая себя упреками, грей засветила фонарь и, ни о чем больше не думая, бегом побежала туда, откуда доносилось бормотание. Она различила едва заметную тропку, ведущую к небольшому величиной скопну шалашу, находившемуся от дома шагах в пятидесяти. Когда начинался сезон рубки, подобные шалаши во множестве появлялись в лесу. Это было совсем легкое строение, которым нельзя было выпрямиться во весь рост, даже не сарая, а что-то вроде навеса для хранения дров. Одной стены не было вовсе, и Грейс, просунув фонарь внутрь, увидела то, что и ожидала увидеть. Оправдались самые худшие ее опасения. Прямо на полу на подстилке из сена, лежал ее Джайлз, одетый так же, как и прежде, все это время, только на голове ничего не было, и волосы в беспорядке спутались и свалялись. Платье его и сена были насквозь мокрые, руки он закинул за голову, лицо пылало, глаза лихорадочно блестели, и хотя взгляды их встретились, Грис поняла, что он не узнает ее. — О, Джайлз! — воскликнула она. — Что же я наделала? Но она тут же перестала причитать. Надо было немедленно действовать. Как у нее хватило сил перенести Джайлса в дом, она потом не могла понять. Обхватив за туловище, она с трудом посадила его, затем уложила на один из плетней и, приложив все силы, потащила по тропинке к дому. У порога она передохнула и, поднапрягшись, кое-как втащила его в дом. Было невероятно, что Джайлз, хотя и находившийся в полубессознательном состоянии, так покорно подчинялся всему, что делала с ним Грейс. Но он не узнавал ее. Ведя нескончаемую беседу с самим собой, он воображал ее не то ангелом, не то каким-то другим неземным существом, обитателем воображаемого мира, в котором он сейчас находился. Водворение Джайлса в дом заняло у Грейс около десяти минут, и вот теперь, к ее большому облегчению, он лежал в постели в теплой комнате под крышей, а мокрое платье его сушилось над очагом. Несчастная Грейс поднесла свечку к лицу Джайлса и содрогнулась. Глаза его не видели ничего вокруг, а бормотание становилось все более бессвязным. Сознание неслось сквозь вселенную мыслей, как комета в межзвездном пространстве, путем странным, непредугаданным и непостижимым. Грейс была вне себя, почти так же, как Джайлз, и сразу поняла, что он умирает. Не в силах противостоять порыву, она опустилась на колени и стала целовать его руки, волосы, лицо, приговаривая сквозь слезы «О, как я могла!» как я могла?» Грейс, верная своим нравственным принципам, до последних минут недооценивала величие благородной души Джайлса, хотя знала его давно. Чистота помыслов, власть над низменными инстинктами, деликатность чувств — все это в полной мере открылось Грейс только сейчас, когда он так самозабвенно, без колебаний, пожертвовал собой ради нее. И та любовь, которую Грей испитала к Джайлсу, Артемида всегда преобладала в ней над Афродитой, превратилась под действием этого открытия в благоговейный восторг. Примечание Артемида. В греческой мифологии целомудренная богиня Луны, покровительница охоты. Афродита — богиня любви и красоты. Конец примечания. Грейс ухаживала за Джейлсом как самая заботливая сиделка, находя горькое удовлетворение в этом запоздалом проявлении любви, хотя он уже ничего не чувствовал. Она обмывала водой его пылающий лоб, гладила цепенеющие пальцы, смачивала губы, дула на горячие как огонь веки, вытирала обильно выступивший пот, словом, делала все возможное чтобы уменьшить его страдания, используя домашние средства и собственную смыкалку. Она была виновата в страданиях Джейлса, и к чувству безграничной жалости примешивалась раскаяние. Полгода назад точно такая сцена разыгралась в Хинтек Хаусе Участники ее были самым тесным образом связаны с героями настоящей драмы, и внешние ситуации были схожи но как бесконечно разнились планы духовные. Одно было общим — женская беззаветная преданность. Исполнив обязанности сестры милосердия, Грейса взглянула на все еще бредившего Джайлса и поняла, что необходимы более решительные действия. Как бы не хотелось ей одной ухаживать за ним, она видела, что надо как можно скорее позвать врача, пока еще теплится надежда на спасение. Это выдаст ее убежище, но Грейс теперь было все равно, даже если Джайлсу ничем уже помочь нельзя. Затруднение заключалось в другом, где взять в такую пору знающего врача. Поблизости был всего один такой врач, и он мог бы спасти больного, если это еще возможно. Его необходимо сейчас же привести к постели Джайлса. И она попытается это сделать, хотя бы ценой собственного возвращения домой. Теперь она боялась только оставить Джайл с одного, а минута текла за минутой, а Грейс все еще медлила. Наконец, уже около полуночи больной забылся неспокойным сном, и она решила этим воспользоваться. Поправив ему подушку, одеяло, она быстро оделась, взяла из связки, висевшие в шкафу, свечу, зажгла и укрепила на столе так, чтобы свет не падал ему в глаза и, притворив за собой дверь, чуть не бегом бросилась в хинток. К счастью, дождь к тому времени перестал. Образ Джайлса стоял перед ней всю дорогу, и она забыла про темноту. От непрестанных дождей гнилушки и прелые листья светились у нее под ногами и молочными брызгами разлетались в стороны. Она побоялась идти напрямик чтобы не заблудиться в лесной чаще, а пошла по знакомой тропе вдоль опушки, которая скоро вывела ее на большак. Почувствовав под ногами ровную дорогу, Грейс побежала бегом. Силы ей придавала любовь к Джайлсу и страх за него. В том же решительном настроении миновала она холм Хайстоу и скоро очутилась в хинтаке, у того самого дома, откуда несколько дней назад бежала в таком смятении и страхе. Но за эти дни произошла ужасная и непоправимая беда, которая изменила все, и Грейс больше не думала ни о себе, ни о своем бегстве, ни о том, чем ей грозит появление в Хинтаке. Грейс по-прежнему ценила Фиспирси только его профессиональное умение. И это было справедливо. Если бы трудолюбие его равнялось уму, а не было спорадическим, от случая к случаю, то он давно бы уже не только в мечтах обладал и богатством, и славой. Его независимый ум, свободный от предрассудков и не впадающий в ошибки, свойственный его собратьям, даже мешал ему в хинтаке, где люди свято верили в лекарское искусство не догадываясь, что природа лучший врачеватель и что дело доктора только помогать ей. Было уже за полночь, когда Грейс подошла к дому отца, в котором должен был снова обосноваться ее муж, если только сразу не уехал обратно. Выбравшись из лесной чаще, стеснившей хижину Уинтерборна, она заметила, что сырой ночной воздух был светил, несмотря на сплошной покров туч значит, поверх него в небе плыл нарастающий месяц. Ясно белели в темноте нижние и верхние ворота и белые шары на столбах, лужи, оставленные дождем, и полные воды колеи холодно поблескивали, как безжизненный взгляд мертвеца. Войдя во двор через нижние ворота, Грейс устремилась к тому крылу, которая после замужества принадлежала ей и остановилась у окна спальни Фицпирса. Грейс глянула на темное стекло, за которым, возможно, почевал сейчас ее супруг, и мужество ее поколебалось. «Вот сейчас я выдам свое присутствие человеку, который причинил мне столько мук», прошептала Грейс, прижимая руку к груди. «Увы». «Доктор Джонс живет отсюда за много миль, а Джайлс, наверное, умирает?» «Что же еще мне остается делать?» Вся в поту, не от быстрой ходьбы, от горьких мыслей и опасений, Грейс подняла из земли камешек, бросила в окно и стала ждать. На двери по-прежнему висел колокольчик, который повесили, когда Фитспирс водворился здесь, но им уже давно никто не пользовался. С тех пор, как практика Фицпирса сошла на нет, а сам он подался в бега, и Грейс не решилась дернуть веревочку. Кто бы ни спал сейчас в спальне ее мужа, но легкий удар камешка о стекло он услышал. Окно почти тотчас приоткрылось, и голос, который Грейс сразу узнала, спросил. «В чем дело?» «Доктор», — проговорила она, изменив голос, чтобы не выдать себя. «В маленькой хижине по дороге в Дейлборо лежит тяжело больной человек. Ему срочно нужен врач. Ради бога, помогите!» «Сейчас же иду!» В ответе Фитспирса неожиданно для Грейс прозвучали удивление, готовность и даже радость. Чувства эти были вызваны тем, что ночной вызов к больному означало возвращение к привычному делу, а это было так необходимо Фитспирсу который в порыве раскаяния покинул стезю ошибок и заблуждений, а дома нашел потухший очаг. Как хотел он сейчас достойный и полный труда жизнью загладить прошлое. Если бы первый вызов по возвращению был к больной кошке или собаке, он бы, кажется, и тогда не отказался пойти. — Вы знаете туда дорогу? — спросила она. — Да, — ответил он. «Маленькая хижина по дороге в Делборо», — повторила она. «Только быстрее». «Да, да», — ответил Хитспирс. Грейс, ни секунды больше не задержавшись, вышла через белые ворота, не затворив их, и поспешила к Уинтерборну. «Значит, муж опять живет в доме ее отца. Как ему удалось помириться со стариком, на каких условиях был заключен мир, Об этом она могла только гадать. Но в том, что соглашение было достигнуто, сомневаться не приходилось. Как ни важен был для нее этот вопрос, другой, более важный, заслонял его, и она почти бежала вглубь леса петляющими тропами. Тем временем Фитспирс собирался в путь. Какое-то странное неясное предчувствие волновало его. Услыхав первое слово, произнесенное Грейс, он не узнал ее и ничего не заподозрил. Но следующие слова насторожили. Голос женщины за окном поразительно напоминал голос жены, но это не могла быть Грейс. Он знал, что она гостит у подруги, чтобы исподвали подготовить себя к примирению. Фисперс был сейчас в таком покаянном состоянии духа, что, услышав причину отсутствия жены, и подумать не смел поехать за ней, чтобы лишний раз не вызвать ее неудовольствия. Он не знал, в каком состоянии и в какой поспешности бежала она из дому, никто из домашних не сказал ему. Мелбери, испуганный и встревоженный этим отчаянным шагом дочери, по зрелом размышлению решил оставить ее в покое. Хотя он был недоволен таким непослушанием, но чувство ее понимал, к тому же драматический ход событий, последовавший за его вмешательством, научил его воздерживаться от крутых мер. Он молил Бога, чтобы никакая опасность не встретилась ей на пути в Шартон, а затем в Эксбери, если она действительно отправилась туда. Он даже не стал наводить справок, что можно было бы ожидать ввиду столь скоропалительного бегства дочери. Случись такое полгода назад, он непременно начал бы самое тщательное расследование. Вот в каком настроении был Мелбери, когда молчаливо согласился принять зятя обратно в дом. Мужчины ни разу не видели друг друга, посредничала между ними жена лесоторговца, что очень облегчило Фицпирсу возвращение под некогда столь гостеприимный кров. Декорум был соблюден, никто ни о чем не спрашивал. Фицпирс вернулся, готовый во всем покаяться. Что было причиной такого перерождения, об этом будет сказано позже, но случайным оно не было. Услыхав полночь голос, Призывавший его к постели умирающего, он стал немедленно собираться, стараясь не шуметь и не делать переполоха, чтобы как можно лучше выполнить свой долг. Он не стал будить конюха, чтобы оседлали лошадь или подали двуколку, а отправился в лес к одинокой хижине пешком, следом за грейс.